Глава девятая Наконец повар иссяк и молча уставился на меня. Ужин, как обычно. Хозяин сейчас все равно занят, чтобы спрашивать его про меню. Но я уверена, вы справитесь блестяще. Подбодрила я и побежала в сторону своей комнаты. Разумеется, я не собиралась прятаться у себя. Зачем? У проживания в огромном особняке есть один очень весомый плюс – При желании в нем можно легко затеряться и не попадаться на глаза другим обитателям, не отлынивая при этом от своих обязанностей. На ум сразу пришло, что в доме явно есть еще и подвал, который я до сих пор не проинспектировала. Кстати, досадное упущение, непозволительное для идеальной экономки. А значит, нужно срочно исправляться. Вдруг там трубы вот-вот прорвет, или что-то испортится, или сломается… Ну, то, что там, наверное, есть. Конечно, было бы куда проще сразу спуститься в подвал, а не красться по второму этажу к своей комнате, рискуя нарваться на циркулярную пилу. Но, увы, мне нужно было сменить одежду. Строгий дресс-код — обязательное условие для каждой уважающей себя экономки. Даже если хозяева не настаивают на униформе, я все равно выбираю классический костюм с юбкой чуть ниже колена, и туфли на низком каблуке. Ну и белоснежная блузка обязательно, как символ безупречности во всем. Сколь желанно мне не казалось в этот момент общества газового котла и канализационного насоса, бежать навстречу с ними в таком виде было бы глупо. Я бочком прошла мимо кабинета, из-за которого раздавались приглушенные голоса и пробралась к себе. Переодевшись в домашние брюки и футболку, я осторожно стала спускаться. Внезапно наверху по направлению к лестнице процокали каблуки. Буквально слетев с последних ступенек, я нырнула за ту же огромную вазу возле перил, что и в прошлый раз. Правда, сейчас она была оттерта до блеска. Ужасно хотелось присесть, зажмуриться и вообще слиться с окружающей обстановкой. Супруга хозяина, Спускающаяся с огромным чемоданом наперевес меня не заметила. Она громко пыхтела, вытаскивая свой груз. Затаив дыхание, я наблюдала, как она спустилась с последней ступеньки, бухнула чемодан на пол так, что колесики жалобно скрипнули, и покатила его за собой. Остановилась, бросила сердитый взгляд на статуэтку, стоявшую на столике, и, прикинув что-то в уме, стапала и ее. Затем обвела глазами гостиную, видимо, размышляя, что еще ей прихватить. И, конечно, обнаружила меня. Пару мгновений мы смотрели друг на друга. А потом красавица прищурила ярко накрашенные глаза и завопила. «А ты, я смотрю, осваиваешься в моем доме, да? Уже и поселилась здесь? шустра И ошеломленно моргнула. «Она что, посчитала меня за...» «Господи, да именно так она и посчитала. Зачем я только переоделась? В футболке и домашних штанах объяснять, что я всего лишь экономка? Бессмысленно. Впрочем, объяснить ей сейчас что угодно и в каком угодном виде просто невозможно. Девица в такой ярости, что все равно не слышит никого, кроме себя. А вообще, странное впечатление производила на меня жена босса. И хорошенькая, и ухоженная. А уж наряд выше всяких похвал. Крутые бедра обтягивала юбка идеального покроя. И так же идеально сидела на ней блузка. Безупречный вкус. А ее печальная ситуация. Измена мужа, да еще такая, которую не скроешь от заклятых подруг. Предательство. Все это должно было вызывать у меня сочувствие. А сама она казаться симпатичной. А что скандалит? Ну, нервы-то не железные. Но сочувствия не было, и девица мне совсем не нравилась. Настолько не нравилась, что если вдруг хозяева дома отыщут, компромиссы снова сойдутся, я точно попрошу, чтобы мне подыскали другое место, а этому дому другую экономку. Если выживу. Угрожающе пошатываясь на высоченных каблуках, Алина стала медленно приближаться ко мне, забыв о выпущенном из рук чемодане. «Приличная женщина в таком виде на фитнес постесняется прийти. Ла Худра, не рассчитывай, что ты здесь надолго. Этот дом не для колхозниц». Статуэтка, которую она так и держала наперевес, опасно накренилась. Разгневанная фурия перехватила ее покрепче и с ненавистью посмотрела на меня. Я здорово перепугалась, что сейчас она запустит громоздкую фарфоровую штуковину прямо мне в голову. «Что здесь происходит?» Голос Кирилла Владимировича раздался как раз вовремя. «Алина, что ты опять устроила?» «Спроси у своей наглой девки!» Внимание красавицы переключилось на благоверного. «Я напряглась. С нее станется обвинить меня в чем угодно. Я даже боюсь представить в чем. Я еще и вещи свои не вывезла, а тут уже дешевый бордель. Моя личная жизнь тебя не касается». Заявил мой босс вместо того, чтобы объяснить супруге, что я никакая не девка, а экономка, присланная в их семейное гнездышко, между прочим, по ее собственной заявке. «Ты сама решила уйти», — продолжал Кирилл Владимирович, совершенно не обращая внимания на мою изумленную физиономию. «Так что будь добра, не устраивай скандал». «Уйти?» — Алина с силой топнула каблуком. «Да ты сам скоро вылетишь отсюда вместе со своей...» «Этой! Да мой папа тебя в порошок сотрет, и дом мы отсудим, понял?» Добавив для убедительности яркое словцо, явно не из лексикона благовоспитанных леди, она резко повернулась и, подхватив чемодан, вышла, хлопнув дверью так сильно, что та едва не сорвалась с петель. Я подняла округлившиеся от удивления глаза на Кирилла Владимировича, ожидая, что он сейчас объяснит, «Почему не сказал бывший, что это, ну, то есть я, всего лишь экономка, не претендующая ни на дом, ни на его хозяина?» Но он молча смотрел сквозь меня, явно раздумывая о чем-то другом. кх кх Тихое покашливание в напряженной тишине прозвучало, как гром. Мы с боссом резко обернулись на звук. В холле стоял изрядно побледневший, видимо, напуганный скандалом повар. «Обед готов!» доложил он. «Отлично», — сказал Кирилл Владимирович. «Подкрепиться действительно не помешает. Кстати, ужин был великолепен». «Я, конечно, был вынужден импровизировать», — заскромничал повар, явно довольный похвалой. «Вкусы хозяев держат от меня в секрете». При этом он бросил на меня гневный взгляд, словно именно я с рвением Цербера охраняю информацию о кулинарных предпочтениях хозяина. «К счастью, я всеяден», — отмахнулся босс и повернулся ко мне. «Марина, вы как? Составите мне компанию?» Он смотрел на меня совершенно обыденно, как, должно быть, все нормальные домовладельцы смотрят на своих экономок. Но мысль о том, что он только что выдавал меня за свою новую пассию, не отпускала. После такого было бы неправильным снова нарушать положенную субординацию. «Прошу прощения, но мне нужно в подвал», — вспомнила я, наконец, о том, куда направлялась. «Там еще очень много дел. Нужно проверить состояние трупа и вообще».